Эпизод седьмой. Это я его забил. Кира. На крыше было ветрено и свежо. Настолько, что мелко застучали зубы. верхние а нижние, нижние а верхнее. То ли холод пробрался под толстовку, пуховичок и футболку, то ли нервное напряжение, что сгущалось на фоне, пока они бродили в потьмах, снимая по углам сгустилась окончательно. Кира топталась на крыше, заглядывала через защитнившийся край. Вдалеке проезжали машины, тускло прочерчивали фарами следы и тонули в ночи. Трогала ладонями плитку, которой были выложены бортики, и все время поглядывала на Южина. Он метался по крыше, будто потерял что-то важное. Может, опять кольцо? Может, хороший кадр? кто его разберет. Но от суеты становилось еще тревожней. Хотелось вдохнуть ночной воздух и выдохнуть мельтешение, которым Южин заполнял передышку от ХЗБ. «Слава!» — наконец не выдержала Кира. Имя пришло на ум первым, оставив позади прилипчивую фамилию. Южин тут же остановился, будто в нем дернули рубильник. Ток ослаб, а вместе с ним и хождение по крыше. Когда Тарас финалил кадр, Кира подошла к бортику, изгаженному кривыми надписями, и посмотрела на больничный корпус, расположенный напротив под странным углом, будто бы это было не здание, а расплющенный комок из бетона и кирпича. Кто-то надавил в самом центре так, чтобы по бокам расползлись отростки, а потом все застыло, и стало ХЗБ. Кира вглядывалась в ночь, Пространство освобождало плечи от веса бетонных перекрытий. Возвращаться в заброшку не хотелось, до да ломоты! Рука Тараса опустилась Кире на плечо. Знакомая тяжесть подействовала успокоительно. Сам Тарас задумчиво рассматривал соседний корпус, будто и не прижимал Киру к своему боку. Она спрятала ладони, обняла себя. Тарас опустил подбородок ей на макушку, а Кира оказалась в коконе из его прикосновений в тепле настолько же непроницаемым, как и темнота вокруг. Давай еще постоим, попросила она, когда Южин начал собираться к краю, хотя знала, что Тарас ответит. Нельзя растягивать съемку. Чем быстрее закончим, тем быстрее вернемся домой. Часики тикают, смета горит. Бездомные скоро накидаются по самые глаза и вспомнят, что по заброшке ходят типы с дорогой камерой. Нужно идти назад. Нужно снимать, что не досняли. А потом домой. Смыть с себя эту ночь. Получить остаток денег и забыть, как страшный сон, где идешь по бесконечному коридору. А на пятке тебе наступает неясная тень. Вроде бы и не жрет тебя, но присматривается. Крутит головой. Выискивает место помягче. «Выйдите, мы через пять минут спустимся», — решил Тарас и прижал Киру к себе покрепче. «Ну ты как?» — спросил он, когда за южином лязгнула дверь. Кира пожала плечами. «Устала ужасно. И под душ хочется». Тарас хмыкнул. Его колючий подбородок все еще лежал на макушке Киры, приминал волосы. Ей хотелось взглянуть, как луна отражается в дождевых лужах на соседней крыше, но сохранить хрупкую конструкцию из их тел было важней. И пожрать еще хочется. Тебе всегда пожрать хочется. Кира легонько щипнула Тараса за бок. Но бок этот давно перестал быть мягким. Под курткой перекатывались мышцы. Кира вечно забывала, насколько они вдвоем успели вырасти и измениться. «Да», — мечтательно протянул Тарас. «Завалиться к Марго на завтрак, чтобы яичница с помидорами, бутер с сыром и чай сладкий». Кира освободила запястье и посмотрела на часы. «Ага. Без 2012. Самое время будить маму и требовать яичницу». Тарас хохотнул. «Если получится отыскать здесь Рафа, будет огонь. Иначе какая-то пустышка». Ну почему?» Кира все таки отодвинулась, чтобы корпус, стоящий напротив, было лучше видно. «Много хороших планов получилось. И проходки классные. «Южин умеет это всё». «Бесит он, конечно, жутко», — буркнул Тарас. «Но в кадре хорош. Только ему не говори». И отпустил Киру. Не отошел, Остался стоять близко-близко. Так легко было встать на цыпочки и потереться носом моего уха, чтобы он услышал её горячее, чуть сбившееся дыхание. Но в слепые окна противоположного корпуса не попадал свет». Кири показалось, что тьма за ними пульсирует и ширится. Не тьма даже, а живое существо, запертое в разгромленной девятиэтажной махине. То заглянет в боковое окно, то мелькнет на пятом этаже, где перекрытия обвалились, и через прореху был виден внутренний зал, весь в россыпи битых кирпичей. Покажется на открытой лестнице у шестого, высунется из-за бортика крыши, единая в своем множестве тень. Наблюдающая за ними. Сторожит, отрешенно подумала Кира и удивилась. Надо же всего пара часов, а уже привыкла к внимательному взгляду из-за каждого угла. Жалко, что снесут, вздохнул Тарас. Жалко. Тут же помойка, не поняла Кира. Тарас опустил ладонь ей на затылок и взлохматил волосы. На секунду Кире показалось, что сейчас он наклонится и поцелует ее в шею. «А что тогда? Застыть, как дурочка? Рассмеяться? Спрыгнуть с крыши от смущения, помноженного на желание, чтобы Тарас целовал ее здесь и сейчас?» «Прикинь, сколько бы здесь людей лечилось, достроя не больницу?» Задумчиво проговорил он и скользнул ладонью ей на затылок. «Сколько их бы спасли от смерти? Не знаю, сколько бы выжило просто потому, что сюда их успели довести, а до других отделений нет». Кира попыталась отстраниться от щекочущих разрядов, бьющихся между ладонью Тараса и ее кожей. Заставила себя представить, как по подъездной дорожке, ярко освещенной фонарями, мчится скорая с мигалкой. К ней выбегают санитары в синих костюмах, распахивают двери, тащат на себя каталку дальше в ослепительно белый коридор приемного покоя, а там чистота, плитка и врачебная суета. Всегда поступают больные со скорой. Там травмпункт, а выше палаты. Хирургическое отделение, педиатрия, травматология, онкологическое отделение, кардиология. И люди, люди, люди бегают, заполняют карточки, плачут от боли, радуются выписке, волнуются, умирают, рождаются. Все как в обычной больнице. В клиническом центре на севере Москвы. А вместо этого — бетонная крошка покореженные банки и край. «Не знаю, скольких бы тут спасли», — медленно проговорила Кира, «но можно подсчитать, сколько бы здесь не умерло. Краюшкин, например». Тарас помолчал. С затылка его рука опустилась на спину и осталась там между лопаток. Тепло, что исходило от него, прогоняло страх и тревогу. Кира задрала подбородок. Тарас стоял, закрыв глаза и подставив лицо ветру. Кира потянулась и дотронулась пальцами до его скулы. Тарас склонил голову, позволил ей погладить себя по щеке. Ничего преступного, просто дружеская поддержка. Съемка сложная, ночка выдалась та еще. Кира очертила кончиком пальцев линию его губ. Верхняя — тонкая и строгая, нижняя — мягкая. В детстве Тарас часто закусывал ее, сдерживая обиженный рев. Однажды прокусил до крови, и Кира дула на ранку, чтобы не щипала. Тарас перехватил ее руку своей, поднес к губам, легонько поцеловал. Да, с Краешкиным, конечно, жесть. И вообще с этими всеми. Тарас запнулся Ховринскими. Это же надо так поехать, чтобы в это верить. Проводник еще. У меня от него волосы дыбом. Где? — ухмыльнулась Кира, чтобы не выдать, как под ребрами заворочилась жарким от прикосновения губ к её пальцам. Везде. Тарас осторожно погладил ее по волосам. Он же совсем поехавший, а ты с ним нянчишься. Кира сбросила его ладонь. Рука вернулась ей на плечо. Ладонь свободно повисла рядом с левой грудью. От этого резко свело живот. Неуместно и глупо. Абсолютно не своевременно. Раздражение поднялось и залило все тело. Даже липкий пот выступил. «Мне его жалко, вот и нянчусь», — пробормотала Кира и выбралась из медвежьих объятий Тараса, не понимая, на кого злиться. На себя или на него. «Пойдем?» Тот внимательно на нее посмотрел. Словно понял и про жар, и про грудь. Кира накинула капюшон толстовки. Если такой проницательный, мог бы и раньше сообразить, что она, пусть маленькая и несуразная, но все таки может чувствовать, когда ее обнимают и ловят губами руки. К тому же на крыше. еще и посреди ночи. «Давай подснимем, как ты тут стоишь», — предложил Тарас. «Хорошо получится». Ничего странного в этом не было. Тарас часто тренировался на ней заставлял ходить по улице, останавливаться в лужах света или прятаться в тени. Странно изгибаться и глубокомысленно смотреть вдаль. Кира послушно шагала, стараясь держать спину прямей. Потом садилась на бордюр и подставляла полоскам света то голую ногу, то острый локоть. А потом не выдерживала и начинала смеяться. Обычно именно эти кадры, последняя грань между наигранной серьезностью и прорывающимся сквозь неё смехом, и были самыми ценными. Не надо, ты уже южину подснял, отказалась она. Сложила руки на груди и пошла к лестнице, спрятанной в низкой пристройке в центре крыши. Да ладно тебе, принялся уговаривать, Тарас. Зачем мне южин, когда можно тебя снимать? С ним-то я за деньги, а с тобой по любви. Он дурачился, но от его слов стало еще обиднее. И щеки стала печь. А еще ты красивая, уже вовсю разолубался Тарас. «Он, знаешь ли, тоже ничего?» — с неожиданной для себя злостью ответила Кира и дернула дверь. Таня, хотя открылась, от лестницы пахнула ржавчиной и плесенью. «Не в моем вкусе!» — откликнулся Тарас. Догнал ее и потянул к себе. «Ты чего надулась?» Понимать настроение друг друга было их суперспособностью класса с четвертого. Стоило Кире обидеться на маму, расстроиться из-за двойки по математике или подхватить простуду, как Тарас уже мчался на помощь. Мирить, объяснять, разводить в кипятке порошок с парацетамолом. Стоило Тарасу нахватать пинков от старшеклассников, как в дело вступала Кира с ее умением задобрить класснуху и припугнуть пацанву в школьной курилке. Бороться со взаимным чутьём было невозможно. Кира и не стала. Не раздувать же ссору из-за глупых терзаний. Тарас сгреб ее в объятия с абсолютно братской простотой. По-медвежье крепко, по-дурацки сильно. Но Кира отстранилась, приподнялась на носочки и прислонилась губами к краешку его губ. Простая дружеская приязнь, давай оттолкни, рассмейся в лицо, мол, не тупи Кирка, что за телячие нежности. Натарас судорожно втянул воздух, ослабил медвежье объятия и обнял иначе. Пробежал пальцами по ее спине, обхватил за талию и притянул кира покачивалась стоя на цыпочках чтобы их лица были на одном уровне тарас смотрел ей прямо в глаза очень серьезно будто решал в голове задачку по физике кира поняла что сейчас рассмеется но он успел раньше его губы оказались мягкими и настойчивыми наверное таким он бывал с другими большим и решительным не останавливающимся на одном поцелуе минимум на трех между которыми они смотрели друг на друга, словно узнавая заново. Надо же, можно и так. Можно гладить колючую щеку ладонью, легонько проводить пальцами по губам и тут же целовать их, позволяя им целовать себя. Можно закинуть голову, чтобы увидеть, как на ночном небе вспыхивают звезды, и тут же целоваться в честь каждой увиденной. Их носы встречались, а зубы сталкивались, но смех не был поводом отстраниться. Они словно тысячу раз уже забирались на крышу, чтобы обнимать друг друга. Тереться щекой о щеку, покрывать шею быстрыми и легкими поцелуями. И тут же возвращаться к губам, пока руки исследуют тело, скрытое под футболкой, пуховиком и толстовкой. «Как капуста!» — проворчал Тарас и тут же засмеялся. Сам решил, что я замерзла, — улыбнулась Кира, упершись лбом ему в плечо. Я ее колотила, но внутри было тепло и тихо. Все встало на свои места. Они попробовали, у них получилось, а мир не раскололся. Теперь можно стоять так, балансируя на пороге лестничной пристройки, не отрываясь, но и не двигаясь дальше. Вся колючая тревожность утихла, сменилась ровным теплом. «Думаю, нам стоит сходить на второе свидание», — Кира фыркнула. «А потом я познакомлю тебя с моей мамой». Тарас отстранился. «Погоди, я серьезно. Если это... Он сбился, подыскивая слова. Все испортит. То давай лучше не надо. Кира прислушалась к себе. Тепло никуда не делось. Осталось с ней. И губы легонько покалывала. И тело еще помнило прикосновение. Думаю лучше надо. Решительно сказала она. Тарас заулыбался. Он хотел сказать что-то еще, но внизу раздались приглушенные голоса. Кто-то закричал, что-то лязгнуло. Пахнуло сухим жаром. «Они там что, дерутся?» – ахнула Кира. «И костер развели?» Понадобилась секунда, чтобы страх окатил их, смывая остатки телесного тепла, сменяя его жаром от горящих тряпок и мусора. «Бомжи!» – беззвучно прошептала Кира и бросилась вниз по лестнице. Тарас рванул за ней. Они вбежали в зал восьмого этажа почти на ощупь, чудом лавируя между арматурой, торчащей из пола. В темноте не было видно ничего, кроме смутных очертаний. Страх поднимался к горлу, бился в ушах. «Отпусти!» – истошно взвизнул кости, и Кира запнулась, пропуская Тараса вперед. Он уже ревел, что-то грозное. Грохот его шагов разносился эхом тревожи бетонную пыль. Кира вгляделась в полумрак, сощурилась, не поверила глазам. Южин стоял на краю, вытянув руку над провалом. Этой самой рукой он сжимал шею упирающегося Костика и толкал его в шахту. «Вы чего, совсем поехали?» – лютовал Тарас, но приблизиться не решался. Одно неловкое движение поняла Кира, и Южин разожмет руку. Костик всхлипнет и полетит в темноту. Никто не успеет его удержать. «Отпусти!» – беззвучно взмолилась Кира. «Не толкай его, не надо, пожалуйста!» Кажется, она плакала. Что-то стекало по щекам. Тело растворилось в пыльном сумраке. Мысли растворились в пыльном сумраке. Осталось только одно — отпусти. Но не вниз, а назад, пожалуйста, отпусти, отпусти!» «Сука!» — голос Южина прорвал темноту и паралич сковавший Киру. Она стряхнула его, как паутину, и побежала на звук. Это Костик тихонько поскуливал от страха. Нужно было схватить его и уволочь в сторону. А потом повезти по этажам. Ниже и ниже, до первого. И наружу. Вызвать там такси, посадить его. Увезти в серую девятиэтажку на речном вокзале. К маме, сестре и свистуну. Пусть Тарас разбирается с Южиным. Пусть требует от него денег, пусть грозится полицией. Пусть хоть задушит его и оставит здесь. Главное – увести Костика. Главное – не дать ему оказаться за краем. Помочь уйти иначе. Помочь уйти. Но Южин уже возник на пути, и Кира толкнула его в плечо. Прошипела что-то невнятное, протянула руку Костику. Он все еще стоял слишком близко к краю. Ну же, иди сюда, иди. Не смотри вниз, не смотри на Южина, смотри на меня. Мы сейчас поедем к Свистуну. Только не отводи от меня взгляда. Но Южин оказался быстрее. Он закричал что-то, пихнул Костика в грудь. В шахте налилось тревожным светом. Поднялось с жаром и полыхнуло так, что Кира отступила к Тарасу, чтобы не обожгло лицо. Одна секунда. Мгновение слабости, которое она себе позволила. Но Южин снова оказался быстрее. «Прыгай!» — приказал он Костику. И тот прыгнул. Будто бы и не было речного вокзала, и мамы не было, и сестры, и пушистого свина. Будто ничего не было, кроме проклятой больнички и правил, выдуманных кем-то. И даже Киры не было. Ведь если бы она была, то не позволила бы Костику прыгнуть. Но Южин приказал, и тот шагнул в восьмиэтажную пустоту, наполненную жаром. Кира подавилась криком. Она выкричала до самого утра, но Тарас встряхнул ее за плечи. Зубы щелкнули. Провал шахты пульсировал той же тьмой, что окна в соседнем корпусе. На сумрак зала поредел. Что-то слабо горело по правую руку от них. И дым. Кира втянула в воздух носом. Сигаретный дым клубился у дальней стены. Краешкин Сдавленно просипел Южин и пошел туда, тяжело волоча ноги. Тарас двинулся за ним, утягивая следом Киру. Все медленно, будто они под водой. Пол покачивался. Сердце пропускало удары, а кожа горела. Кира шла и не верила, что идет. Нужно было бежать вниз, искать, где заканчивается шахта лифта, звать на помощь, звонить спасателям. Но они шли к бетонной плите с фотографией Краешкина. Первым там оказался южин. Он присел на корточки и начал шарить рукой. Кольцо отстраненно подумала Кира. Наверное, опять потерял кольцо. Но Южин поднял голову и посмотрел на них. Сигареты, сказал он ровным голосом. Странно. Тарас остановился, рывком вытащил фонарик и посветил на южина. Луч вырвал из темноты его побелевшее до синего лицо. Потом опустился вниз. Сигареты, выложенные полукругом у постамента, тихонько разгорались, превращаясь с концов в жирный пепел. «Это ты?» — спросила Кира, проваливаясь все глубже в вакуум, образовавшийся внутри. «Зачем?» Южин вытянул перед собой раскрытые ладони. «Не зажигалки, не спичек». На сигареты у его ног продолжали тлеть. Дым поднимался вверх, заполнял этаж запахом старой курилки. Они стояли так, глядя друг на друга невидящими глазами, пока Тарас не вскинулся, прогоняя оцепенение. Луч фонаря скользнул по стенам и вернулся к провалу шахты. Оттуда не доносилось ни звука. Кира прислушалась. «Нет ничего». Облегчение, которое она испытала от этой тишины, тут же полоснуло виной. Если снизу не раздается ни копошения, ни стонов, значит, живого там нет. Ничего нет. Выключаем фонарик и идём домой. Надо посмотреть. Сами собой проговорили губы. Кира облизала их. И на языке остался привкус пыли. Она сплюнула под ноги и шагнула к краю. Присела на корточки потом опустилась на колени и заглянула в провал. Ничего. Темнота, запах плесени, остывающий жар. Немного гарри и копоти по стенам. «Дай», — отодвинул ее Тарас. Он посветил фонарем вниз, луч затерялся в шахте. Нужно было крикнуть, позвать Костика, но язык прилип к небу. Кира сглатывала слюну, но то и не хватало, чтобы горло перестало гореть. Она вся горела и мерзла, а зноб колотил тело, но будто бы не ее, а чужое. Через толщи заторможенного сознания долетали только обрывки мыслей. Костя слабо позвала Кира. Эхо недовольно откликнулось далеким тя. И снова тишина. В колени врезались маленькие камешки, но Кира не могла пошевелиться. Ее тянуло в провал и отталкивала его с одинаковой силой, пока Тарас не хлопнул ладонью по полу, поднимаясь. «Какой там номер у спасателей? 112 112 медленно повторила Кира. Тарас полез в карман за телефоном. «Здесь не ловит», — откликнулся Южин. «Я уже смотрел. Здесь не ловит». Сквозняк из шахты стал теплее. Кира инстинктивно отодвинулась, задрала голову к Тарасу. Нужно идти на крышу. Он стащил с плеча рюкзак и поставил перед Кирой. Сиди тут и слушай. Если Костик... Если он очнется, крикни ему, что мы уже вызвали помощь. Восемь этажей, хотела сказать Кира. Это пролет на 8 этажей. Он не очнется. Помощь не понадобится. Восемь этажей. Но не сказала, только кивнула осталось сидеть, пока Тарас с Южиным двинулись вверх по лестнице. Теперь целый этаж, пространство между бетонными стенами и бетонными перекрытиями, полос потолком, заполняли только пыль, редкие капли воды и ее беспомощность. Она подползла к краю. Оттуда пыхала жаром, сухим горелым жаром. Кто-то развел огонь. Бездомная, мага с Жекой-Шахтером, Раф. Гадать не хотелось, хотелось домой. И чтобы этой ночи не было. «Костик!» — беспомощно позвала Кира. Девятиэтажка у речного вокзала. Пушистый морской свин. «Костик!» — голос сорвался на всхлип. Кира утерла лицо ладонью. Нужно решить, что мы скажем полиции, подумала она. От этой мысли стало невыносимо тошно. Вода струилась по стенам шахты. Тоненькие ручейки сверху вниз, туда, где нарастал невидимый жар. Кира вытянула руку и смахнула один такой ручеек. На ощупь стена шахты была шершавой. На пальцах от нее остались темные следы Гарри. Шахта не шахта, пробормотала Кира, а дымоход. Словно в ответ на ее шепот в жар сгустился, дыхнул в лицо горелым. Кира отпрянула и села у стены. Глаза сами собой закрылись. Тарас с Южиным должны были уже подняться на крышу. Должны были поймать сеть и позвонить. Один, один, два. Здравствуйте, наш друг упал в шахту лифта. «Нет, не так. Здравствуйте, тут парень упал в шахту лифта. Нет, дом не жилой. Это больница. Ховринская заброшенная больница. Парень, ну какой-то, мы его не знаем. И отбой. Просто ждать». Доктор едет-едет сквозь белую равнину. Тяжелая дремота опускалась на Киру, как ватное одеяло не вздохнуть, не пошевелиться. Сквозь опущенные веки она чувствовала чужой взгляд. Тяжелый, осуждающий. Кира не видела, но знала, что кривобокая тень выбралась из угла и приблизилась к ней. Склонила голову, чтобы почуять страх Киры. Ее усталость, ее обморочный сон. Тень сипела, втягивала воздух выбрасывала его обратно. «Зачем он дышит?» равнодушно думала Кира, ощущая на коже потоки спертого воздуха, что вырывался из тени и тут же засасывался ею. «Мертвые не дышат, а он дышит». И тут же сама нашла ответ. «По привычке, наверное». Тень дышала, легонько царапала бетон длинными пальцами, хрустела яичной скорлупой прислушивалась к тишине в шахте, смотрела выемками черных глаз, наблюдала, ждала, сторожила. Кира попыталась поднять веки, но те стали тяжелыми, будто губка, забытая в воде. Тень наклонилась ближе, ее дыхание стало похоже на сквозняк, дующий по мертвым коридорам ХЗБ. Тень безмолвствовала. В ее молчании не было угрозы, одно только выжидание. Я вас пустил, я за вами следил. Послежу еще, посмотрю, как вы мечетесь, как ищете выход. Я вас пустил, отпускать не обещался. Кира подгребла под себя пыль, сжала кулак. Пальцы почти не слушались. И выбросила руку вперед. Тень шарахнулась и затихла в стороне. В свек ушла тяжесть. Кира приоткрыла глаза. и успела разглядеть смятую карту и скарупную осколок, оставленные у ее ног. А потом мир снова исчез. То ли сон, то ли обморок заслонил его. Время сжалось в точку, пока из омота нервных подрагиваний рук Киру не вырвал шум на лестнице. Едут? спросила она, выныривая из сна. Нет ответил Тарас и начал нервно кружить по залу. «Не дозвонились?» — Кира встрепенулась, прогоняя слабости с тела. «Сети нет». «Крыши нет», — откликнулся Южин застывший у расписанной стены. Кира непонимающе поморщилась. Он не увидел, но все таки объяснил. «Дверь на крышу не открыть. Захлопнулась, видимо, не подняться». Тарас остановился у заколоченного окна, оперся руками на подоконник. Да не захлопнулась она. Столько лет висела на одной петле, а тут взяла и захлопнулась. Бред. Ну а как тогда? Её что, по-твоему, заперли? Южин обернулся и застыл так, неловко вывернув шею. «Ты думаешь, её кто-то запер?» — повторил он. Тарас не ответил. Он вцепился в фанеру, которой было забито окно, и дернул. Потом еще и еще. Фанера выгнулась, но не поддалась. Тарас дернул еще раз. Фанера треснула с края, и острый кусок впился Тарасу в ладонь. Он зашипел от боли, оттолкнулся от подоконника и начал топтать сигареты, окончательно дотлевшие у памятника краешкину. Сука, рычал Тарас, прижимая к груди руку. Из нее торчала длинная заноза. Тварь, тварь! Кира с трудом поднялась, обхватила Тараса поперек спины и вжалась лбом между лопаток. Тихо-тихо! зашептала она, сдерживая его злость. Тихо. Больше слов не было, но и этих хватило. Тарас остановился, обмяк, задышал тяжело и медленно. Кира разжала руки и отступила. Разворошенный алтарь края смотрелся теперь неотъемлемой частью заброшки. Свалка мусора посреди разрухи. Тарас отдышался, вытащил из руки занозу, Виновато посмотрел на Киру. Она уже склонилась над рюкзаком, вытащила из него санитайзера упаковку пластыря. «Дай», — попросил Тарас. Кира сунула ему фонарик, а сама взяла его большую ладонь в свою и аккуратно выдавила на ранку каплю густого геля, подула хорошенько и залепила. «Жить будешь, если столбняк не подхвачу». По щекам Тараса расползались красные пятна. «Надо валить», — сказал он сипла. По лестнице на первой. Кира кивнула, подобрала с пола рюкзак, помогла Тарасу натянуть лямку на плечо. От него расходился кисловатый запах пота, такой бывает у перепуганных детей. От Костика пахло так же. Киру замутило. Из шахты продолжала тянуть сухим жаром, но стонов не доносилось. Ничего живого. Ничего. «Готово?» — спросил Тарас. Кира протянула ему руку, тот крепко сжал ее в ладони, горячая кожа и шершавый кусочек пластыря. А Южин продолжал стоять вплотную к стене между намалеванными словами "Край" и "Чудес", закрывая собой половину букв. Получалось крест с Южином посередине, почти как крест. Кира отвела глаза. "Пойдем", позвала она. "С улицы позвоним спасателям". Южин еще сильнее вжался в стену. «Да что там?» — не выдержал Тарас. «Сюда поднимаются», — беззвучно прошептал Южин. С обескровленного лица, кажется, стерлись все черты. Остались только глаза и лихорадочный блеск в них. Тарас отпустил Керри на ладонь, прислонился к стене ухом. По лестнице поднимались люди. Один или два, может, больше. Эхо множило их шаги, дробило о стены. Но не скрывало и не путало. Выдавало идущих с потрохами. Ступенька за ступенькой. Все ближе. Кира глядела зал, будто там мог оказаться огромный шкаф, который они не заметили раньше. А теперь спокойно спрячутся в нем. Или выход на другой лестничный пролет. Пожарная лестница ахнула Кира, зажгла фонарик. Южин понял ее первым, бросился к противоположному углу. Ничего. Кира пустила луч по дальней стене, разрисованный бетон и полоса битого кафеля понизу. И черный провал дверного проема. Южин скрылся в нем, тут же вынырнул оттуда и поманил за собой. «Надо спрятаться», прошептала Кира. Тарас оторвался от стены. На щеке у него повисла красная чешуйка краски. «Зачем? А если это помощь?» Кира не нашлась, что ответить. От шагов на лестнице в ней пробуждался неудержимый страх. Немел язык и покалывало в кончиках пальцев. Кира схватила Тараса за локоть и потащила к подсобке. Мысль, что именно там спряталась тень сторожа Кира отогнала. В комнатке было темно и влажно. Южин забился в самый угол и подтянул колени к груди. Только тихо просипел он. Кира втолкнула в подсобку обмякшего Тараса, потушила фонарик и встала у дверного косяка. В темноте было слишком много тел, дыхания и страха. Они втроем заполнили подсобку, не оставив места воздуху. Под потек с шеи в ложбинку на груди, защекотал спину. Кира вжалась в косяк, стараясь дышать ровно и тихо. Сопение Тараса выводило из себя. — Тише, тише. Все, шептал Южи на шепот его разносился по всему этажу, или это только казалось Кире? На лестнице потоптались еще немного. Каждый звук бил по ушам, каждый шорох заставлял тело напрягаться. Все чувства притупились. Осталось одно только сосущее ожидание беды. А потом на лестнице лязгнула арматура, торчавшая из самой верхней ступени. И в зал восьмого этажа ввалились люди. Кира не видела их. Чтобы выглянуть из-за дверного косяка, нужно было тело, но его не было. Кира закрыла глаза и вдохнула поглубже. От людей в зале пахло куревым и бухлом, залитым внутрь, разлитым снаружи. А еще старыми тряпками. Но вонь, это не била в нос, как бывает, когда идешь по подземному переходу между тремя вокзалами, а просто была частью заброшки, точно такой же, как бетоны жеванные окурки. Слышь, они точно сюда шли, просипел один из вошедших. А куда им еще? откликнулся второй. Тарас падался вперед на их голоса. Подошва его кроссовок скрипнула. Ларка, ты где там? Спросил Сиплый. Послышалось шевеление, а потом потянуло сигаретным дымом. «Лёшеньки прикурить оставила», — ответил ему женский голос. «Это ты молодец, да. А то погорело все опять. Нехорошо». Они помолчали. В промежутке дверного проема был виден только ближайший угол зала, да и тот тонул в полумраке. Пришедшие зависли у края. Кира чувствовала их присутствие кожей, но разглядеть не могла. Загнанный разум самостоятельно дорисовывал голосам одутловатые лица, драную одежду, выцветший от пьянки и бродяжничества взгляд. Может, увечье, может, пугающее уродство. Но голоса оставались голосами, а Кира, слухом, жадно ловящим их, Чего они тут наделали-то? недовольно проговорила Ларка. Натоптали, нагадили. Воняет теперь. Не могу понять, чем. Чем воняет, Аркаш? шаркнула подошвой по бетону. Это шаг. А второй запоздал. Им шаркнуло позже, чем должно было. Хромой, поняла Кира. Городом воняет, ответил Аркаша. Приперлись к нам без спроса. Навоняли нам тут. Ничего, Раф быстро порядок наведет. Церемониться не станет. И снова шарк, пауза, шарк, шарк, пауза, шарк. Ближе, ближе к подсобке. Ближе к ним, забившимся по углам, где ни вдохнуть, ни пошевелиться. «Еще бы найти их!» — недовольно пробурчал сиплый. А в Рав не станет с нами, сам знаешь. «Это Костик», — возразила Ларка. «Он привел, он пусть и отвечает». «Нету Костика твоего», — оборвал ее Аркаша. «Хть, и нету». Он подошел ближе всех. Его голос раздавался с обратной стороны тонкой стенки, отделяющей подсобку от зала. Одна бетонная плита, залитая между арматурами, Герад шатнулась бы, доскованная страхом, тело не слушалось. Вросло в пол, окаменело вместе с ним. Не сдвинуть, не пошевелить. Оставалось слушать. И дышать, в половину вдоха так, что легкие ныли от недостатка кислорода. «Он давно по краю ходил», — откликнулся Сиплый. «Ага, по краю», — захихикала Ларка. «И этих привел. Всем им медом тут намазано. Куда же они убегли-то? Задумчиво протянул Аркаша и царапнул стену. Скрежет передался Кире слабой вибрацией. От нее волосы на руках встали дыбом. На крышу не Голос Ларки стал отдаляться. Бегом, бегом, Рав ждать не будет. Аркаша еще постоял у стены, потом оттолкнулся от нее и быстро зашаркал в сторону выхода а за ним и Сиплый. Они вышли из зала, поднялись по лестнице, потом остановились. Стены глушили их голоса. Кира прислушалась. «Да кто их пустит?» возмущался Аркаша. «Костик правил, он всегда водил», отвечала Ларка. «Да сходим и все тут, чё умнешься! «Слышь», хохотнул Сиплый. «Слышь», возмутился Аркаша. Ларка визгливо засмеялась, но тут же оборвала смех. «Время!» – сказала она. Голоса стихли, зато шаги устремились вверх по лестнице, и Кира, наконец, ощутила свое тело. дрожащее, потная, сломотой в пояснице от напряженного стояния. «Бегом!» – раздалось сбоку. Этот Тарас сжался в пружину, он схватил Киру за локоть и потащил наружу. Кира обернулась на ходу. «Идем!» – зашипела она на Южина. «Слышишь меня? Они сейчас вернутся!» Южин поднял на нее лицо, глаза у него покраснели. Он посмотрел на Киру с такой злостью, что той снова стало тяжело дышать. Вскочил на ноги и первым выбежал из подсобки. В зале на этаже ничего не изменилось, мусор, тлеющая сигаретка у плиты. Южин застыл перед ней, откинул лба растрепавшиеся волосы, и припечатал подошвой ботинка окурок к полу. Постоял так немного. Сплюнул себе под ноги и рванул к лестнице. Кира свесилась через перила, посмотрела вниз. Все пролеты были пустыми, пыльными и безопасными, но сверху продолжали топать. Еще немного и доберутся до железной лестницы. Упрутся в запертую дверь на крыше и пойдут вниз. «На первый тут не спустишься», — прочитал ее мысли Тарас. Он говорил почти неслышно, но старательно шевелил губами. «Не будь Кира напугана до чертиков, обязательно бы рассмеялась». А теперь только смахнула с его бороды кусок штукатурки. Тарас схватил ее ладонь и прижал к губам. Всего на одну секунду, но ее оказалось достаточно, чтобы внутри перестало дрожать. «Надо спуститься на один этаж вниз», — чуть слышно проговорил Южин. «А там перейдем в соседний корпус по коридору. Я видел его с крыши». Они старались двигаться бесшумно, но под ногами скрипела кирпичная крошка. Кира стиснула зубы. Теперь ей казалось, что все вокруг оглушительно шумит. Пока они спускались на седьмой этаж, Южин нервно щелкал пальцами. Куртка Тараса терлась, а рюкзак, в котором булькала вода в бутылке. А сердце Киры билось так громко, что слышно его было во всей заброшке. Когда наверху ржаво лязгнула железная лестница, Тарас уже скрылся в глубине седьмого этажа. Кира последовала за ним. Южин задержался в дверном проеме. Глянул через плечо и застыл так. «Что?» – испугно окликнула его Кира. Тот все так же стоял, уставившись в пространство. Кира дернула его за рукав. От запаха дорогого парфюма ничего не осталось. Теперь Южин пах так же, как все они, страхом и пылью. Он пах ХЗБ. Все они так пахли. Кто-то сильнее, как Аркаша и Сиплый, кто-то слабее. Но заброшка отбирала привычные запахи, заменяла своим. «Да что?» — переспросила Кира с силой, утягивая за собой остолбеневшего южина. «Там внизу кто-то поет. Ты не слышишь?» «Поет?» И замолчала, прислушиваясь. «Вороны-москвички меня разбудили», — донеслось с нижнего этажа. «Промокшие спички Разобрать, кто пел, было невозможно. Голос глушили высота и эхо, но слова звучали отчетливо. «Курить. Значит, буду дольше жить». Земфира, прошептал Южин. Под рукавом его куртки закаменели мышцы. «Издевается, сука!» Процедил он и рванул было вниз, но его перехватил Тарас. «С ума сошел! Куда прешь? Нам нельзя попадаться, понял?» Южин смотрел на него невидящим взглядом. «Пусти!» И только хищно блеснули зубы. «Сам же сказал, надо в соседний корпус по коридору, вот и пойдем!» Миролюбиво объяснил Тарас. «Ну чего ты завелся-то?» Кира оперлась на треснувший посередине подоконник. По лестнице уже начали спускаться. Но темнота седьмого этажа убаюкивала мнимой безопасностью. «Мне надо вниз», — просипел Южин. «Всем надо», — Тарас прислонился затылком к стене. «Сейчас подождем, пока эти свалят, и пойдем вниз». «Кто они?» — спросила Кира. «Точно не ребята с пятого?» «Местные бомжи». Я их снимал на третьем этаже. У того, который хромает, еще и пальцев на руке нет. Ну, сама потом посмотришь. Кира непонимающе поморщилась и только потом вспомнила, зачем они сюда пришли. Падение Костика и минуты в подсобке напрочь стёрли из памяти и съемки и целях визита. Но Южин помнил. Продолжай снимать. Все снимай, понял? Что снимать, переспросил Тарас. Как мы отсюда сваливаем? Снимать надо было, как мы костика до суицида довели. Он первым произнес это вслух, обвинил их, подвел черту под испуганным молчанием. Костик погиб. И они в этом виноваты. Кира закусила губу, чтобы не всхлипнуть. Но южин рыдать не собирался. Помятый, на все еще лощеный, он терялся на фоне Тараса с его широкими плечами и всклокоченной бородой, но голос Южина не дрожал. Они меня развели, понял. Костик твой и РФ. Узнали про меня, что не должны были, и развели. А я повелся, как дебил. Но мы все сняли, как нам лапшу на уши вешали. Твои записи теперь вещественное доказательство, понял? Я его без трусов оставлю». «Кого?» — ухмыльнулся Тарас. «Паренька, который в шахту прыгнул». «Рафа», — ответил Южин, сплюнул им под ноги. «Журналиста этого?» — не понял Тарас. «Ты совсем кукушкой поехал, да? Он тут при чем? Его тут нет. А мы есть. Это мы виноваты». «Ты вообще не врубаешься, да?» — презрительно спросил Южин. Совсем тупой. Кира с трудом оторвалась от подоконника, только драки им не хватало. Такой, чтобы вся заброшка была в курсе, где они прячутся. Как раз над ними уже светились недовольные бездомные, не нашедшие их на крыше, рассчитывающие найти где-то поблизости. А внизу засели мага с Джекой, принявшие чужаков только по просьбе костика. Завалите оба! устало попросила Кира. Нам нужно спуститься вниз, поймать связь и вызвать спасателей. В любом случае, так? Тарас отвел глаза от притихшего южина. Нехотя кивнул. Мне плевать, здесь все это время прятался Раф или нет? Мне плевать, виноваты мы или нет, сказала Кира, чувствуя, как накатывают слезы. Мне нужно поймать связь и позвать на помощь, и все. Капли потекли по лицу. Она стерла их рукавом. Через мокрые ресницы комната расплывалась, углубляя темноту, обнажая провалы по углам. А в них нарастало движение, что-то мельтешило там, выкручивалось к потолку отростками теней. Кира сморгнула. Комната вернула себе очертания. Над темнота в углу продолжала клубиться. Там только и смогла проговорить Кира, но Южин ее опередил. Он достал телефон и включил фонарик. Дым расползался от стены по полу. Гарью почти не пахло, только сухим жаром, таким же, как в разогретой шахте лифта. Южин шагнул к стене и дотронулся пальцами. Горячее, сказал он, отходя назад. «Печь в крематории горит». В ответ за стеной ухнуло, дрожью всколыхнулся пол. Внизу что-то происходило. Что-то невозможное для заброшенной больницы. Что-то опасное для тех, кто заблудился в ней посреди ночи. «Через коридор в соседний корпус», — сказал Тарас и двинулся вглубь этажа. Кира поспешила вслед за ним. ТАРАС Вниз, вниз, вниз. Сердце рвано билось, то пропускало удары, то нагоняло ритм. Тарас ненавидел бегать. Бег делал его потным и жалким. Чем быстрее он перебирал ногами, тем медленнее приближался к лестничному пролету. В воздухе все сильнее пахло Гарью. Тарас старался не делать глубоких вдохов, но начинало сводить легкие. Намочишь платок? спросил он Киру. Не надо, там воды почти не осталось. Большая бутылка минералки лежала в бездонном рюкзаке Костика и сгинула в шахте лифта вместе с ним. Тарас облизнул губы и ускорил шаг. По его расчетам идти им было недалеко. Через коридор в общий приемный зал. Такие были на каждом этаже. А оттуда по проходу в соседний корпус и вниз, наружу. Там как раз уже стыло и влажно, но свежо. И пахнет не горелыми тряпками, а мокрой землей и палыми листьями. Гарь забивалась в нос, воздуха не хватало. Каждый вдох — пропущенный удар под ребрами. «Да быстрее вы!» — недовольно окликнул их Южин и остановился в конце коридора, дожидаясь, пока его нагонят. Плететесь как на экскурсии!» «Ты нам экскурсию и обещал», — процедила Кира. Паника в ней сменилась злостью. «Такой...» Прячущий настоящий страх и боль, Тарас привык видеть Киру дома, рядом с Маргаритой Эдуардовной. Но там был Эдик, потерявшийся в деменции, а тут — упавший в шахту парень. Вместе с рюкзаком, в котором была вода. «Дай попить», — попросил Тарас, протягивая руку. Кира помедлила, но достала из сумки бутылку. Воды оставалось на пару глотков. Тарас прижал к губам горлышко, сделал один, с трудом оторвался. «Будешь?» Кира помотала головой. «А мне не предложите?» — едко спросил Южин. Тарас допил воду, смял бутылку, бросил под ноги. Говорить с Южином не было сил. Смотреть на него, продолжающего ходить, говорить, просить воду, будто бы не он подтолкнул кости, к прыжку, казалось невыносимым настолько, что в груди начинала печь. Или пекла там не злость, а дающая сбой сердца. О том, что случилось на крыше. Тарас запрещал себе вспоминать: Есть ли шанс вернуться в момент, когда все еще было хорошо, и Кира обнимала его и позволяла целовать себя и целовала в ответ. Тарас старался не задумываться. Он просто шел вперед. Они вышли в общий зал, полукруглый, со снесенными перегородками между приемным покоем и местом, куда больных заводили бы на осмотр перед тем, как распределить покойкам. Тарас почти видел их. Встревоженные, в больничной одежде, с прижатыми к животам пакетами. А там стандартный набор любого стационара. Ложка, кружка, полотенце, пара трусов и теплые носки. Но вместо них порушенная кирпичная перегородка. Гарь и раскосая надпись «Слава ХЗБ» через весь пол. «Постарались же», — пробормотал Южин, перепрыгивая через нижний полукруг буквы «З». Кира приблизилась к стенке, пнула кирпич. Через дыру можно было увидеть вторую половину зала, точно такую же, как первая. «И чего мы сюда приперлись? – спросила Кира, глядя на запыхавшегося Тараса. «У него, спрашивай». Тарасу хотелось, чтобы Южин взорвался. Начал кричать, припоминая, сколько и кому заплатил, какие бумаги были подписаны и почему всем участникам эта сделка пришлась по душе. Но Южин утер рукавом лоб и остался стоять с закрытыми глазами. «У меня здесь погиб старший брат», — сказал он тоном, с которым обычно делятся планами на рабочую неделю. Упал в шахту лифта. Спрыгнул. За край, короче, шагнул. Мне нужно было понять, какого хрена его сюда принесло. «Ну и как?» — отозвалась Кира. «Понял». Сочувствия в ее голосе не было. Любопытство тоже. Вообще ничего не было. Тарас смотрел на них со стороны. Кира сгорбила плечи и раскачивала хлипкий кирпич, чудом еще оставшийся в стене. Южин просто стоял, нелепо вытянувшись, будто искал опору в воздухе, но не находил. И оба они лишились последних эмоций. Ни злости, ни страха. Одна усталость. Видеть их такими было жутко. Тарас опустил глаза на собственные ладони. Крепкие пальцы, мозоли от турника. И снова пыль, забившая поры и складки. «А ты?» — спросил Южин. «Тебя никто не звал. Сама вызвалась. И почему тогда я во всем виноват?» «Кто платит, тот и виноват», — огрызнулась Кира. Южин хрипло засмеялся. «Продала душу за новые кроссовки и сумочку!» Тарас с трудом сжал пальцы в кулак. Нужно было заставить его замолчать. «Тряхнуть хорошенько, приложить затылком о стену!» Только по телу разлилась обморочная слабость, и сердце стучало отрывисто. «Дед!» — коротко ответила Кира. Дед поехал крышей от старости. Нужны деньги на сиделку. Южин судорожно выдохнул. И Тарас расслабил ладонь. Защита не понадобилась. Там, где Тарас видел причину для драки, Кира всегда находила повод заткнуть обидчика словами. «Выберемся, заплачу вам, как было обещано», — сказал Южин. «Засунь себе эти деньги!» — начала Кира и дернула кирпич посильней. Тот вывалился ей под ноги, потянув за собой целый ряд таких же трухлявых. Перегородка пошатнулась и посыпалась на пол, расширяя провал в соседние залы и боковую палату. Когда шум стих, оставляя пыль клубиться, Тарас подошел к стене и посветил в нее фонариком. Луч углубился в темноту, рассеял ее немного, а потом уперся во что-то темное и плотное, оставленное в углу. Тарас вгляделся, а внутри него уже билось понимание. Сторож сидит там, перебирает тонкими конечностями, а голова его медленно кружится, осматривает все кругом и остановится, когда наткнется взглядом несуществующих глаз на него Тараса, посмотревшего через дырку в стене. Это Костик сторговал им право шастать тут, под присмотром тени. А теперь Костика нет, только тени осталось. Нужно было отойти, спрятаться, переждать, пока шум в ушах стихнет. Через него возмущенные голоса пробивались с замедлением, словно битый файл, скачанный на торренте. Картинка движется, а звук отстает. Актеры открывают рты, голоса за ними не поспевают. И это жутко, жутко до дрожи. «Так куда мне засунуть деньги?» — переспросил Южин. «В карманы адвоката, который тебя будет отмазывать от теряги». «Это почему?» «Ты еще спрашиваешь?» «Доведение до самоубийства, как минимум». «Кого я довел, алё?» «Костик твой был на всю голову пришибленный. Мой?» «Это ты его нанял. А ты ему потакала. А ты его наускивал. «Я искал материал, пока ты сопли наматывала. Ты вел себя как мудак, и сейчас ведешь. Да заткнитесь вы», — попросил Тарас. Шум стих. И он, наконец, разобрал, что из комнаты раздается шепот. Кира подавилась очередным обвинением. «У меня сидит гость», — из из темноты. Южин вытащил из кармана телефон и включил фонарик. Руки у него дрожали. «В голове?» Провел слабым лучом по углам приемного покоя, но зал оставался пустым. «Это я его забил». Кира оказалась рядом. Ее колотил крупный озноб. «Чтобы он не уходил». Тарас отстранился от дыры в стене, подтолкнул к ней Киру, та послушно заглянула внутрь. «У меня сидит гость». Ленчик шептал и качался в такт. Низко склонившись к полу, перед ним веером были разложены потертые карты. «В голове его гвоздь». Южин наконец понял, откуда доносится шепот, и подошел ближе. «Это я его забил». Тарас боком чувствовал тепло Киры. Он чуть переместился, чтобы оказаться еще ближе, но завалился вперед. Под его весом остатки стены ухнули вниз. Он ударился коленями о пол комнаты. Попытался вскочить, но тело стало непослушным. Под левым плечом вспыхнуло жаркой болью. «Это мы! Это мы!» – пронзительно вскрикнула Кира. Тарас рванул на ее крик, стисал себе ладони, но смог подняться. Ленчик забился в угол, сжался в темный комок, выставив перед собой правую руку. «У меня сидит гость!» – зачистил он, подгребая разлетевшиеся карты. «В голове у него гвоздь!» – и рассек воздух перед собой чем-то острым. «Мы поняли», — тихонько сказала ему Кира. «Не бойся, мы сейчас уйдем», — Ленчик покачал головой. «Это я его забил, чтобы он не уходил». Тарас наклонился, поднял с пола фонарик и направил на мальчика. Тот даже не зажмурился. В руках он сжимал длинный ржавый гвоздь. Такими здесь забивали окна. Пропородим можно было не только лист фанеры, но и чью-нибудь шею. «Полегче, дружок». Сделанные веселости сказал ему Тарас. Не покалечь никого. Это я его забил. Ленчик кричал, надувая щеки: Это я его забил! Голова у него запрокинулась, чтобы он не уходил. Конец седьмого эпизода читала Алевтина Пугач.